«Нам тут будет очень хорошо», — шепнула Габриела, прижимаясь к своему мужчине. Она всей душой чувствовала и знала, что нашла свое место на земле. В этот же день, пока Габриела без конца фотографировала и фотографировала ягодку, Павел с помощью Якуба Денбы, пасечника, который все это воспринимал с радостью и энтузиазмом, сколотил бригаду для срочного неотложного ремонта конюшни. Кони и люди не нуждались в роскоши, но все же нельзя было, чтобы со стен сыпалась штукатурка. Позолоченных кранов им тоже было не нужно, но все-таки обычные краны были необходимы. «И очень желательно, чтобы из этих кранов шла чистая вода». С полом он пока решил не заморачиваться. Положит на пол какой-нибудь старый ковер, которым наверняка поделится с ними Марта, и уж как-нибудь перезимуют. Самым важным на данный момент были перекрытия и проводка. «Не будь я, Денба, вы, пан, будете довольны. И пани-фея тоже». Стоящие рядом серьезные мужчины, услышав эти слова, добродушно рассмеялись. Видимо, о Габрисе уже прошла весть по счастливцам, и ничего в этом не было удивительного. Она ведь была звездой мирового масштаба. Ее необыкновенные выступления видели миллионы людей. И вот она вдруг приезжает на автобусе в какие-то счастливцы, где-то на самом краю света чтобы жить здесь, среди местных простых, искренних людей. — Пан Якуб, у меня к вам еще один вопрос есть, — обратился к старику Павел, отведя его в сторонку, чтобы Габриси не слышала. Ведь он с ней это не обсуждал. — А где-нибудь поблизости есть красивый старинный костел. — Вам для чего? — Свадьбы или крестины? Мужики вновь прыснули со смеху услышав этот вопрос. «Для свадьбы», — смутился Павел. «В Волосинах, в семи километрах отсюда. Уж устроим, дорогим господам, веселье аж на три деревни». «Вообще-то я хотел бы поскромнее, хотя окончательное решение, конечно, останется за Габриэлой. поспешно отступил Павел. «Эти три деревни его напугали». Некоторые здесь еще помнят молодую хозяйку, пани Стефанию, и мать ее. «Я году? Заменецкую тоже», — вдруг сговорил один из старших мужчин. Отец-то ее сгинул в тридцать девятом, тут недалеко, защищая своих людей. Мы в память о нем старались поддерживать порядок в имении. «В честь папы Мэрвильского». И в надежде вдруг молодая хозяйка захочет вернуться. Вот и дождались внучку его. Все согласно закивали головами. То, что Габрися на самом деле не является внучкой пани Стефании, Павел уточнять не стал. Габрися захочет, так скажет сама. Но то, что люди не забыли о давнишних обитателях ягодки, поразило его до глубины души, Тронула. Он попрощался и вернулся к Габрисе и Алику, которые, нафотографировавшись вдоволь парка. Дома и прудов, вдруг решили найти лестницу и снять герб, висящий над воротами, чтобы потом отдать его на реставрацию. Это была моя комната, шептала Стефания, всматриваясь в очередную фотографию. Она не верила собственным глазам что поместье до сих пор цело, что его не сравняли с землей, что в парке до сих пор растут деревья, по которым она лазила в детстве, что уцелела башенка ее любимая комнатка под самой крышей, та самая, которую выбрала себе Габрися. «Я тебе ее уступаю. Пожалуйста». Габриэла подала тете фотографию, словно символически возвращая принадлежащую ей собственность. Стефания хотела было запротестовать, зная, что Габрысе эта комнатка нравится так же сильно, как и ей, но не могла. Это было бы неискренне, потому что очень-очень, больше всего на свете она хотела вернуться именно в эту комнату, которая когда-то была целым миром для нее поэтому она приняла подарок в душе благодаря Господа Бога и всех святых за то, что оформила дарственную Габрисю вместо того, чтобы продать имение. Она снова разглядывала фотографии и нахлынули воспоминания. Улыбнувшись одному из них, она украдкой бросила взгляд на часы. Через пару минут раздался звонок в дверь, и Стефания с таинственной улыбкой исчезла в коридоре, чтобы через мгновение появиться снова. Но она была не одна. Габрися подняла голову, чтобы поздороваться с незнакомцем. Высокий и худой мужчина, примерно одного со Стефанией возраста, с густыми седыми волосами, зачесанными назад, и быстрым острым взглядом серых глаз, держащийся очень прямо, «Не дать, не взять генерал в отставке!» Взял Габрысину руку с удивительной нежностью. «Доченька, милая!» — начала Стефания дрожащим от волнения голосом. «Позволь тебе представить. Это Габриэль, мой муж!» Только благодаря тому, что мужчина держал ее за руку, она не рухнула на пол. Ноги у нее подкосились. «Не могу поверить», — прошептала она непослушными губами. «Так я тоже не верила сначала», — засмеялась Стефания. «Но как? Когда?» «Позавчера позвонил мне пан Тадеуш, ну, тот, с метаморфоз, и спросил, может ли он подъехать и снять меня на камеру» думал ну, надо сделать короткий репортаж о том, как ты справляешься с популярностью и какая у тебя теперь новая жизнь. Я согласилась без колебаний и он пришел, но не один, а с роджером Барлетом, который оказался моим дорогим габриэлем. Он оказывается смотрел твое выступление, узнал самого себя на фотографии и написал на телевидении письмо, в котором просил организовать встречу со мной. Пан уж пригласил его в Варшаву и придумал сделать мне вот такой сюрприз. Наверное, надо было тебе еще вчера позвонить и все рассказать. Но я подумала, что будет лучше, если ты сразу увидишь этого мужчину собственными глазами. Габрыся, вытирая слезы, могла только кивать в такт каждому слову тети. Говорить она не могла, язык отказывался слушаться. Пожилой мужчина держал руки девушки в своих ладонях, а когда Стефания закончила, расцеловал и прижал к груди плачущую от счастья Габрысю. Они сидели до поздней ночи над чашками с давно остывшим чаем, и чудом нашедшийся Габриэль, ныне Роджер Барлет, рассказывал им историю своей жизни. Немцы схватили Габриэля, командира остатка взвода знаменитого черного батальона, во время боя за Черняховский дом. Откуда-то с крыши стрелял снайпер, смертельно точный. Габриэль пытался снять его. Для этого ему пришлось пробежать почти целую улицу, представляя собой удобную мишень. Посередине пути его подстрелили. Он упал на залитую кровью варшавскую брусчатку и больше уже не встал. Безстановочный пулеметный огонь, не умолкающий ни на минуту, не давал ему шансов ни идти вперед, ни вернуться назад. Габриэль, тяжело раненый, глава которого представляла собой практически одну большую рану, ничего не мог сделать. Разве что сорвать с рукава повязку, которая для поляка, попавшего в плен, была меткой смерти. Законы человечности и цивилизации теперь не действовали. Ему одинаково грозила опасность и со стороны немцев, и со стороны украинских националистов, и со стороны русских. Повстанцу в любом случае грозила смерть, в чьи бы руки он не попал. Эту повязку потом отдали Стефании. Это была ее единственная память о пропавшем муже. Габриэля, который находился без сознания, нашли немцы. Не в силах разобраться, кто это, польский бандит или свой, ведь опознавательных знаков на нем никаких не было. Они доставили его в госпиталь, где он и провалялся до самого конца восстания и выхода немецких войск из города. Первые недели он находился на грани смерти. Бредил в горячке по-немецки по-французски, что сыграло ему на руку. Его приняли за жителя Эльзаса и выдали ему соответствующие документы. Поскольку своего имени и фамилии он не помнил, ему вписали в документы имя и фамилию умершего в той же палате товарища, Роджер Барлет. По-польски он «поляк» от макушки до пяток почему-то не говорил. «Мозг человеческий — удивительное создание». Ведь таким образом он и спас себе жизнь. Врачи поставили ему диагноз «амнезия». Он не помнил ни дома на Буге, ни детства в кресах. Не помнил своей юности в оккупированной Варшаве. Даже своей дорогой любимой подруге Стефании он не помнил. Знал только одно. У него есть жена потому что носил обручальное кольцо. Но кто его жена? Где ее искать? В Германии или, может быть, во Франции? Он поселился над Ламаншем в маленьком уютном городке каунт купил себе домик с садиком, рисовал морские пейзажи и... Ждал? Ждал ту, которая надела ему на палец обручальное кольцо, Ждал ту, даже имени которой не помнил. Со временем некоторые воспоминания к нему вернулись. Золотые пшеничные поля, Лицо юной девушки, Ее глаза, сияющие любовью. Сестра или она? Какие-то обрывки воспоминаний о восстании. Но он был уверен, что воевал на стороне немцев поэтому никогда не возвращался в Варшаву и не делал попыток там отыскать свои корни. Просто ему даже в голову не приходило, что именно в Варшаве кто-то из уцелевших товарищей мог бы ему помочь узнать в нем командира взвода «Полет» и вернуть ему его самого. И два тоскующих сердца могли бы соединиться, но не судьба до нынешнего дня. Конкурс «Королевы красоты» транслировался и во Франции, и Роджер Барлетт смотрел его с большим интересом. Каково же было его изумление, даже шок, когда одна из финалисток, Полька, сжимая в руке старую фотографию, на которую он без колебаний опознал самого себя, обратилась ко всему миру с просьбой помочь найти пропавшего без вести повстанца. Его, Роджера Барлета, который в далекой незнакомой Польше был, оказывается, Габриэлем, любимым мужем Стефании, он немедленно бросился писать письмо организаторам шоу в Варшаве. Пан Тадеуш, взволнованный, позвонил по указанному номеру в тот же день, когда получил письмо, и без промедления пригласил Роджера Габриэля в Польшу. «Ну и... и вот он, я!» Закончил мужчина свой рассказ. Стефания погладила его по плечу. Габриэла, слушавшая эту историю, затаив дыхание, недоверчиво покачала головой. То, что он уцелел, и его потом обнаружили и спасли, с чудом. Да не граничило, это было настоящим чудом, и она немедленно об этом сообщила ему. Разумеется, по-английски, потому что по-польски он не понимал и не говорил. «Нет, это ты, наше чудо!» — возразил он, тронутый до глубины души. «Стефания целый день говорила только о тебе. И я будто знаю тебя с самого твоего рождения, как если бы ты была моей родной дочкой». Остаток вечера они провели в разговорах о Польше, о Франции, о ягодке, которая для Габриэля была практически вторым домом. — Ты должен ее увидеть, — разгорячилась Габриэла. — Сейчас, сию минуту. Может быть, при виде ягодки к тебе вернется память? — Габуся, — остановила ее тетя Стефания. — Уже почти полночь. Я уверена, что автобусы до счастливцев уже не ходят. «Ладно», — неохотно капитулировала Габрися. «Мы с Павлом вот какой план действий составили. Он остается в Варшаве и зарабатывает на жизнь, потому что деньги на ремонт трогать нельзя, а я переезжаю в Счастливцы, чтобы следить за ремонтом конюшни, потому что важнее всего сейчас лошади Марты. А для меня важней». «Всего все-таки ты», — покачала головой Стефания. «Я так понимаю. Ты хочешь там зимовать?» «И хочу, и могу, и буду. Лошади не собаки. Их нельзя никак запихнуть в квартиру на Праге, а тем более сюда. Когда Марта продаст буковый дворик, Павел со всем зверинцем ко мне переедет. «Но тебя же снегом засыплет. На востоке зимы бывают лютые». — заметила тетя Стефания. — Ничего, я справлюсь. А ты со своим Габриэлем Роджером тут наверстывай потерянные годы. Я ничего не имею против братика или сестрички. — Габриэла, а весной и в крайнем случае летом. Вы тоже приедете к нам. Именье большое. — Старое дерево не пересаживают, — ответила строго Стефания но глаза ее улыбались. Габрися повторила по-английски свой супер-пупер-план мужчине, который, если она правильно понимала ситуацию, был теперь ее названным отцом или что-то вроде этого. Пораженная этим открытием, она вдруг замолчала на полуслове, разглядывая Роджера с нескрываемым восторгом и недоверием, на что он ответил искренней улыбкой. Ну, а теперь вы поговорите, узнаете друг друга снова. Габриэль вспомнит что-нибудь из прежней жизни. И еще хорошо было бы свадьбу сыграть, потому что я не уверена, что свадьба в подвале — это то, что нужно. Тётя набрала в грудь побольше воздуху, чтобы отругать ее. Но Габрися звонко рассмеялась, а Стефания... Погрозила ей пальцем. В следующие дни Габриэла была, наверное, самым занятым человеком на свете. Самой занятой на свете феей дроже. Это уж точно. Квартиру на Праге она должна была освободить. Вдвоем с Аликом они упаковали вещи, а мебель вернулась на свое старое место, на Мариенштадскую. Ремонт разрушенного поместья на стыке октября и ноября вообще был плохой идеей, но надо было, по крайней мере, разработать план дальнейших действий, набрать хорошую бригаду специалистов и найти хорошего прораба на будущее. Вот Габрыся и бегала по конторам, которые специализировались на ремонте, тряслась в автобусах и электричках и мечтала о машине. К сожалению, надо было выбирать либо права, либо ягодка. На помощь ей пришел Роджер. Этим именем габриси решила называть тетиного мужа, памятуя о том, что последние несколько десятков лет он прожил именно Роджером Барлетом. И своего прошлого, когда он был Габриэлем, не помнит. Роджер предложил к ее услугам свою машину и себя в качестве водителя, чтобы помочь ма филе как он ласково к ней обращался. Она с радостью приняла его предложение, потому что общество Роджера Габриэля доставляло ей удовольствие, а его рассказы о Франции были увлекательными. Он же без конца мог слушать рассказы Габриэлы, о ней самой, о тете ее молодости о прежней Польше, о настоящем этой страны. Его удивляло и восхищало все, не исключая родного языка. И удивительно, хотя слов он не помнил, но и с произношением у него было все в порядке, даже когда он вслед за Габрысей повторял сложные комбинации согласных, свойственными этому языку. Эти поездки на восток для обоих были настоящим удовольствием. Стефания никогда с ними не ездила. Она упрямо ждала, когда для ягодки наступят лучшие времена, и не желала видеть ее в упадке. Однажды вечером, когда совершенно без сил, они двое вернулись на Бернарскую, тетя встретила Габриэлу на пороге загадочной улыбкой и словами «У нас гости!» «Еще один!» — названный отец, — улыбнулась та. «Нет, на этот раз настоящий!» Улыбка тут же сползла с лица девушки. Она вздрогнула всем телом. «Они приехали после обеда. Твоя мать и отец. Я их пригласила в дом, и мы немножко поговорили. Это...» Стефания запнулась, потом продолжила. «Они хорошие люди». Не суди их слишком строго и не отвергай их сразу, не разобравшись. «Но они отвергли меня в тот день, когда я родилась!» Чужим голосом возразила Габрыся. Стефания только кивнула, а потом проводила ее в комнату. При виде вошедших, сидящие в креслах вскочили. Худая женщина в выцветшем демисезонном пальто, такая измученная и побитая жизнью, что она оказалась чуть ли не старше Стефании, и щуплый, сутулый мужчина, которому до прекрасной физической формы Габриэля Роджера было как до луны. Оба улыбались, робко и суетливо. В грустных, блеклых глазах виднелась неуверенность, а, может быть, даже страх.